Глава 5. Пекарь. 2009 год. Пекарь Матаву живет в Хараре, столице бывшей Родезии, которая теперь называется Зимбабве, как сказано в Википедии. Ему около тридцати, он таскает канистра с бензином. Сам чёрен, как нефть, скулы у него, как эскимоса, а сердце из нежнейшего сливочного сыра. Мальчик-пекарь с ума сходит по старухам вроде меня — Он так и жаждет этих сорока килограммов раком пораженной женской плоти, которые насчитываются в вашей покорной слуге. Вот что он пишет по-английски. «Хеллоу, Линда. Спасибо за имейл. Он хороший. Смотрю на твою фотографию, и она хорошая. Твое лицо как льдинка. Хорошо, что твоя сломанная нога заживает. А еще хорошо уехать из города, если такое случилось». Твои северные глаза сопровождают меня на работу по утрам, как льдисто-голубой кот. Сбор денег идет хорошо. Вчера я достал два доллара, позавчера три. Надеюсь накопить на следующее лето. Там не очень холодно. Сейчас я рассказать парням на станции про тебя. Она все согласились, что ты красота. Один, который приехал на машине, сказал, что помнит тебя по конкурс. Он сказал, что Исландия — красивые женщины, потому что женщины лучше сохраняются в холодном месте. С любовью, пекарь. Он копит деньги на поездку в Исландию, нищеброд. Очень старается учить исландский язык, глотает замороженные существительные, спрягает ледяные глаголы, словно силач запрягает норовистых коней. Линда требует от своих ухажеров доказательства любви, как минимум того, чтобы они освоили язык. У нее по всему миру учащиеся заочных курсов. Все ради Исландии. У Линды отчество Пьетерс Доттер. Она в 1988 году стала мисс мира. Из-за я решила воспользоваться ее именем и портретом, когда молодой санитар Босс, который сейчас уехал учиться за рубеж, создал для меня такой почтовый ящик. Linda Pmiss 88, собака .gmail С этим связано множество интересных историй, которые позволяют мне скоротать долгие темные осенние вечера. Пекарь — неудержимый романтик, однако он свободен от западных стереотипов, которыми я за 50 лет на международном рынке любви накушалась по горло. Недавно он написал «Когда твоя любовь далеко, мы в моя страна говорим, что человек ест цветы с тоски. И это я делаю ради тебя, Линда». Я съесть за тебя сегодня красная роза, которую нашел в парке. Вчера я съесть белую гвоздику, которую мама принесла с рынка. Завтра я съесть подсолнух из нашего сада. Грустно будет, когда он узнает о смерти королевы красоты. Ее мне, разумеется, придется рано или поздно разыграть. Тогда в Хараре отобидуют букетами и венками.